Отыскав в а л о к а р д и н Глафира н а г л а с н а капала в стаканчик и подала старухе, та выпила. — п о д и там у меня в саквояже нитроглицерин в карманчике, подай. Глафира побежала, отыскала нитроглицерин. Никогда в жизни ни копейки не дал, — монотонно и горестно говорила старуха, причмокнув бескровными губами, как будто сосала леденец. Ни одной копеечки он Марине никогда не давал. Она гордая и сильная, не просила. А если, — говорит Верочка, — он и принесет ничего мне, от него иуды не надобно. Разлогов. г у д а уточнила Глафира. Старуха кивнула и закрыла глаза. Глафира пошла к ящику с лекарствами и накапала себе в о л о к а р д и н у тоже. Руки у нее тряслись. — Что такое ты мог натворить? — подумала она и залпом проглотила вонючую жидкость, от которой ее моментально затошнило. — Кем ты был, Владимир? — Разлоков. — А ты ей Так и ляпнула, б е з м о з г л а е мол, знаю, что давал, знаю, сколько давал. А вот, вот что он ей давал. И тут бабка сложила из узловатых пальцев неправдоподобно огромный уродливый шиш. — Да, — пробормотала Глафира, подошла и села рядом со старухой, но я-то знаю... — Чего ты знаешь? Чего такое ты знаешь? Как инвалиды растить? И каково это? Ты тоже знаешь, да? Одной без помощи, поддержки, тени, ночь в поте лица вкалывать. Она талантливая. Вам всем не ч и т а в е р Васильевна, — выговорила Глафира, стараясь смотреть только на коробку с имбирным печеньем. Все остальное кружилось у нее перед глазами, вретелось и ходило ходуном. Сердце тоже ходило ходуном. — Вы... «Говорите, о ком? Кто растит инвалида?» «Марина!» — горько вымолвила старуха. «Она ребёночка-то дождаться не могла, так радовалась, так хотела. А пёс этот твой избил её смертным боем. Вот мальчонка-то и родился убогим. Ну, тут пёс, ясное дело, с ней разженился, а с тобой снюхался». А Мариночка одна этот крест несёт, и никто, никто ей никогда не помог. ч т о т а м копейки, полушки не дал. Всё, — подумала Глафира. Вот теперь уж точно всё. Моей жизни пришёл конец. Больше ничего и никогда не будет. И не смей ты никогда в дом к нам являть. С сердцем, но тихо попросила старуха, чтоб близко к Марине не подходила. — Слышь ты меня, девка, или в курином обмороке пребываешь? И она искоса взглянула на Глафиру. Та некоторое время сидела, не шелохнувшись, уставившись на коробку с имбирным печеньем, потом... Вдруг замотала головой, повернулась к старухе и схватила ее за руки. «Вера Васильевна!» — заговорила она и ч а й п о с л у ш а й т е Я точно знаю, что разлога все время давал Марине деньги!» Бабка хотела возразить, но Глафира не дала ей этого сделать. «Да-да-да! Мне наплевать, верите вы или нет, но он платил постоянно и по многу. Я никогда не понимала, за что, но не спрашивала. Это ведь его жизнь, а не моя!» Я-то появилась уже потом, потом. Зачем-то она потрясла бабкины руки, тяжелые, холодные. Он никогда, никогда не говорил мне ребенке. Так как тут-то скажешь-то? Я, мол, своего сыночка сам уродом сделал, а потом сам же его, сироту, на произвол судьбы спокинул. «Этого просто не может быть!» Глафиров выпустила бабкины руки, наклонилась вперед, схватила себя за волосы и забормотала лихорадочно. «Хотя тогда за что он платил так много? Откупался, да?» «Никак, никак! Господи, господи, господи, разве ж так можно?» «Погоди, девка!» — сказала старуха, пожалуй, с сочувствием. «Не убивайся ты так! Откупался?» бормотала Глафира, только вперед, прошлого нет и больше никогда не будет. Все, что осталось позади, отработанный материал. Погоди, погоди, девка, но ведь за что-то он ей платил все время, постоянно, и так много. Выходит, за ребенка, за изуродованного ребенка, да ни копеечки он ей не давал, ни одной, замолчите. закричала Глафира страшно, «Немедленно замолчите!» Она выскочила из дома и побежала по дорожке. «Куда? Зачем? Разве теперь можно убежать от того, что только что Разлогов с ней сделал? От нового, ужасного знания, от Разлогова, который перестал быть Разлоговым и стал просто мерзким, отвратительным человечишкой». Глафира все шла по дорожке в лес. Уйти бы далеко-далеко и больше никогда не возвращаться. Ногам было мокро, ледяной ветер задувал в пиджак, который она надела, потому что он ей очень нравился. Однажды где-то здесь они смотрели лосенка, трогательного, губастого лосенка, который объедал листья, а потом вдруг удивленно уставился на них. «Мать где-то рядом ходит», — сказал тогда Разлогов, — «значит, значит, все это время, и когда смотрели лосенка, и когда клали печь, и когда подтирали за щенком л у ж е й как-то скучали на протокольных мероприятиях, и когда собирали чемоданы, чтобы лететь на море, он знал, знал, что где-то пропадает мальчик, его собственный сын пропадает, потому что его отец вот Тот самый, что смотрел лосенка и ездил к соседу, державшему лошадей, чудовище? Отвратительное еще и потому, что так своей вины никогда и не признала, откупалась, платила, но никогда не каялась. Глафира все шла и шла, и мокрый лапник хлестал ее по щекам. Так тебе и надо, дура, еще больше бы надо, д да о некуда. а г е в к а Закричали откуда-то издалека. — Девка! Вернись! Ау! — Ау! — мрачно отозвалась Глафира себе под нос. — Ау! Она дойдет до речки, прыгнет с обрыва, и дело с концом. Вода холодная, и это облегчит все дело. Когда-то на Байкале Разлогов говорил ей, что в холодной воде долго... не продержаться. Он заставлял е е натягивать с п а с ж и л е т но говорил при этом, что в такой холодной воде жилет нужен только для того, чтобы быстрее нашли. у г л а ф и р ы нет с п а с ж и л е т а и быстро е е не найдут. А, впрочем, какая разница? Может, от того, что отчаяние е е было так велико и так неожиданно для неё самой, а может От ветра, который тревожно гудел в соснах, все усиливаясь, в ы д у в а л из глаз слезы, из головы мысли. Но только она вдруг остановилась посреди темного леса, закрыла глаза и подумала совершенно отстраненно, что это со мной. Это не моя жизнь. Это чья-то чужая, не имеющая ко мне отношения, уродливая, п е е п у т а н н а я У меня никогда такой не будет. Да нет, с досадой возразили ветер и лес, в котором где-то далеко бродил подросший о с е н о к Нет же, это именно твоя жизнь, и ты должна в ней разобраться, поставить на прошлом крест и продолжать жить дальше. Только вперед! Так, кажется, говорит твой Разлогов. Ну, если ты, конечно, и впрямь не собираешься топиться. Глафира некоторое время постояла, длинно и протяжно дыша, и повернула к дому.